УДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЛЫ МЕЧТЫ ЭННИ И ТИМА Когда Элли вернулась в Канзас из своего третьего путешествия в волшебную страну, она нашла дома сестренку. В честь матери малютку окрестили Анной, но все звали ее уменьшительным именем — Энни. Это маленькое живое чудо — ребенок, заставило слегка потускнеть воспоминания Элли о ее необыкновенных приключениях. Первыми сказками, которые услышала Энни от старшей сестры, были чудесные рассказы об изумрудном городе и фальшивом волшебнике Гудвине, о Страшиле и Железном Дровосеке, о Трусливом Льве и как Гекар, о Бурфине Джусе и его деревянных солдатах. О семи подземных королях и обо всех страшных и забавных событиях, которые пережила Элли в удивительном крае, отделенном от всего мира песчаной пустыней и горами. Лучшим другом маленькой Энни стал Тим О'Келли с соседней фермы, находившейся от домика Джона Смита на расстоянии всего в четверть мили. Тим был старше Энни на полтора года, и дружба его носила характер покровительства. Смешно и трогательно было наблюдать, как этот карапуз, еще сам не очень крепко стоявший на ногах, оберегал свою крохотную подругу от сердитых индюков и бодливых телят. Дети были неразлучны, и никто не взялся бы сосчитать, Сколько раз за день успевали они перейти с одной фермы на другую? Обе хозяйки, миссис Анна Смит и миссис Маргарет О'Келли, считали обоих малышей своими, ласкали их с одинаковой любовью и шлепали с одинаковым беспристрастием. Постоянным слушателем удивительных рассказов Элли, наравне с ее сестренкой, был и Тим О'Келли. Поэтому не мудрено что когда Тим и Энни подросли, самым их горячим желанием стало побывать в Стране Чудес и познакомиться с милыми и веселыми ее обитателями. Энни и Тим хорошо помнили, что второе путешествие Элли началось с того, что за ней явилась ворона как гекар и принесла призыв о помощи от страшилы и железного дровосека. Друзья Элли попали в плен к коварному Урфину Джусу и умоляли свою верную подругу, фею убивающего домика, прийти к ним на выручку. И Элли, сопровождаемая одноногим моряком Чарли Блэком, пустилась в опасный путь и победила злого Урфина с его могучими деревянными солдатами. И вот простодушные дети в каждой вороне, появлявшейся в окрестностях, Готовы были видеть, как гикар. О, пусть только они, Тим и Энни, получат весточку из таинственной страны Эллиного детства. Как смело ринутся они в бой с коварными чародеями и злыми волшебниками. Но все горе было в том, что вороны, с которыми они пытались завести дружбу, оказывались обыкновенными птицами, а вовсе не посланцами страшилы. Вороны охотно принимали угощения от Энни и Тима и разнесли весть о добрых ребятах по всему Канзасу. Несчастливые стаи черного воронья заполонили крыши домов и сараев, ссорились из-за каждой свободной ветки на дереве, и все они ждали подачек из рук Тима и Энни. Кончилось тем, что раздраженные фермеры, боясь потерять урожай, Устроили облаву на осмелевших птиц. Летели в воздух камни и палки. Гремели ружейные и пистолетные выстрелы. А дедушка Рольф раскопал в сарае старую пушченку, уцелевшую еще со времен войны за освобождение негров. Набил порохом и картечью и ахнул по самой большой стае. Эффект получился потрясающий. Пушку разорвала. И дедушка Рольф уцелел только чудом, но вороньи полчища так напугались, что разлетелись во все стороны света. «А ведь среди них могла быть и Кагикар!» — вздыхали ребята. В тот день, когда Энни исполнилось семь лет, старшая сестра подарила ей свисток, полученный от королевы полевых мышей Рамины. Элли без сожаления рассталась с этим сувениром, потому что, как она говорила в Канзасе, нет места чудесам. Но Энни не разделяла такого мнения, и в первый же вечер они с Тимом спрятались за птичник, и девочка трижды дунула в свисток. И что бы вы думали? Чудо все-таки произошло! Перед обрадованными детьми появилось множество мышей, При виде этих маленьких серых зверушек всякая другая девчонка подняла бы визг до небес и убежала, но не такою была Энни Смит. Она спокойно осталась стоять и с любопытством рассматривала крохотных гостей. Мышам понравилась бесстрашие Энни, и из колышащегося серого ковра, устилавшего землю, выдвинулась вперед крупная мышь, по-видимому, королева племени. Она стала на задние лапки и уставилась в лицо девочке умными черными глазками. Она что-то пропищала, но, увы, только в стране чудес люди и животные имеют общий язык. Энни с грустью сказала Тиму, «Быть может, мышиная королева рассказывает нам новости из волшебной страны или даже дает совет, как туда попасть, но ее речь совершенно непонятна». Трижды махнув передними лапками в знак прощания, королева увела своих подданных, и на пыли остались только следы маленьких лапок. Свидания Энни и Тима с мышами продолжались, так как дети не теряли надежды, что королева мышь наконец заговорит человеческим голосом. Но этого не случилось. И все кончилось очень печально. Однажды, В дальний угол двора, где Энни пыталась понять речь королевы мыши, явилась миссис Анна. Она не обладала бесстрашием своих дочерей и, испустив пронзительный вопль, готовилась упасть в обморок, но мыши в мгновение ока исчезли, словно провалились сквозь землю. Миссис Анна набросилась на ребят с жестокими упреками. «Ах, вы скверные дети!» — кричала разгневанная женщина. «Вы просто с ума меня сведете своими выдумками! То привадили на ферму тучи зловредного воронья, то развели миллион мышей! Жди теперь, что они выпьют яйца в птичнике и сгложут зерно в закромах!» «Да их много меньше миллиона, мама!» — улыбнулась Энни. «Они очень милые и безобидные!» Они приходят только по свистку и ничего не трогают на ферме. — И слышать ничего не хочу! — сердилась миссис Анна. — Давай сюда свисток! И к великому горю Энни свисточек был у нее отобран. Свидания с мышиным племенем прекратились. Делать нечего. Пришлось оставить надежду как на появление как гекар, так и на помощь мышиной королевы. Тогда Энни с Тимом вспомнили о подземной реке, которая принесла Элли и ее троюрного брата Фреда Каннинга в царство семи подземных королей. Путешествие под землей казалось детям легко осуществимым. «В самом деле, — рассуждали они, — стоит достать хорошую лодку, запасти побольше провизии, свечи, факелов, спичек, несколько дней плавания...» И мы в подземелье, а выбраться наверх, в волшебную страну, самое простое дело. Ребята долго думали над тем, взять ли с собой в путешествие Татошку. Слов нет, песик был большим знатоком волшебной страны и очень бы там пригодился. Но собачий век короток, и Татошка уже состарился, потерял былую живость и предприимчивость. У него уже были внуки. Вот одного из внуков, по имени Арто, Энни с Тимом и решили сделать своим спутником. Арто очень походил на Татошку, каким тот был в молодости. Такая же шелковистая черная шерстка, умные глазки под косматыми бровями, та же верность хозяевам и готовность в любой момент пойти за них на смерть. О своем решении Энни сообщила Артошке. Понял ли ее песик? Вероятно, понял, потому что умильно завилял хвостиком. Осенью Энни Смит и Тима Укелли отдали учиться. Время начать учение для Тима наступило годом раньше. Но разве мог он пойти в школу без своей Энни? С криком, со слезами мальчишка добился от родителей разрешения пробыть дома еще год. Теперь он был на голову выше Энни и прочих первоклассников и первоклассниц. Румяный, с белокурыми волосами, широкоплечий, с крепкими кулаками, он был надежным защитником Энни от всякого обидчика. Конечно, Тим и Энни сидели за одной партой и уроки делали вместе. Вот неразлучная парочка, смеялись взрослые. Первые школьные каникулы Энни и Тим отпросились у родителей и поехали в штат Айова к Фреду Каннингу. Когда Джон Смит отпускал младшую дочь в дальнюю поездку, по его лукавой улыбке видно было, что он понимает, зачем Энни и Тим отправились в путешествие. Но он не показал им этого и только пожелал весело провести время. Альфред Каннинг... Студент технологического института встретил маленькую кузину Энни и ее товарища очень приветливо. На робкую просьбу Энни проводить ее, Тима и Артошку в пещеру, где начинается подземная река, юноша рассмеялся. — Разве Элли не говорила тебе, милая крошка, что вход в ту пещеру обвалился? Из-за этого нам пришлось пуститься в необыкновенное путешествие не возразила. «Я это знаю, но думала, что ход к подземной реке раскопан». «Зачем?» — спросил студент. Девочка искренне удивилась. «Очень просто, чтобы все могли путешествовать в волшебную страну». Альфред хохотал до упаду. «Ах ты моя маленькая! Ты бы хотела, чтобы здесь открылось бюро экскурсий!» и толпы туристов повалили в очарованную страну. — А что в этом плохого? — поинтересовался Тим О'Келли. — И это было бы ужасно, — серьезно объяснил юноша. — Волшебная страна тем и хороша, что отрезана от всего мира, и только потому там живут добрые волшебницы Вилина и Стелла, разговаривают животные и птицы и царствует вечное лето. А если туда нагрянут из штатов горластые, наглые джентльмены и леди, то придет конец этим милым, добродушным созданиям, мигунам и живунам. В наших краях уже побывал предприимчивый делец, предлагавший мне кучу долларов за то, чтобы я указал ему, где рыть ход в пещеру. Денег я не взял, а место указал неправильно». Он покопался с десятком рабочих недели-две и укатил ни с чем. «Значит, нам нельзя и мечтать о том, чтобы туда попасть», — огорчилась Энни. «Ну, ты другое дело», — утешил ее Альфред. «Ты сестра Элли, а Элли чтут в волшебной стране как могущественную фею, которая так много сделала для ее обитателей». Я думаю, Страшила и прочие были бы очень рады, если бы ты, Энни, и твой друг Тим сумели перебраться через великую пустыню и кругосветные горы и очутиться в их благодатном крае. — Да, а только как этого добиться? — вздохнула Энни. — Большое желание всегда откроет путь, — сказал Альфред упорно думайте и найдете способ пробраться в страну своей мечты буду думать и я вдруг что-нибудь выйдет разговор с альфредом дал ребятам надежду и они вернулись домой успокоенные